«Я спросил, твое какое дело!» — заорал Бородач, хлопнув жирными ладонями по столу и нависнув над ней. Корин быстрым движением схватила вилку и воткнула ему в руку. Брызнула кровь. Мужик завопил, собака метнулась прочь. Корин вскочила, перепрыгнула через заборчик вокруг паба и побежала по дорожке обратно к Дилу. «Сука, проклятая!» — орал Бородач, выдергивая вилку. «Ну, я тебе покажу!» Она обернулась на бегу и увидела, что по руке, которую он прижимает к груди, струится кровь. «Беги, сука, беги!» — кричал он. «Я на тебя в полицию пожалуюсь!» «А я на тебя в ОБЖ!» «В ОЗЖ! Дура ты набитая!» «ОБЖ — учебный предмет основы безопасности жизнедеятельности». «ОЗЖ — общество защиты животных». «Да какая разница!» — отозвалась Корин, показав ему средний палец но когда она отвернулась, ее глаза наполнились слезами. Похоже, она и вправду дура. Глава 24. «Я не хочу даже слышать об этом, Бен», — говорит Мадлен, едва я вхожу в ее кабинет и закрываю за собой дверь. Не поворачивая головы от экрана, она протестующе выставляет перед собой ладонь. «Нам нужно повысить посещаемость сайта, и ради этого мы сделаем все возможное. Не сомневайся, мы найдем для твоей мамы правильные слова». «А что, если я соглашусь написать о ней сам?» — говорю я, шагнув к ее столу. «Согласишься?» — Мадлен наконец поворачивается ко мне. «Возможно, на моих условиях». «На твоих условиях? И что это за условия?» «Я расскажу о расследовании, которое я собираюсь провести». «Нет», — отрезает Мадлен, — «это не то, что нужно читателям». «Со смертью мамы связаны вопросы, на которые пока нет ответов». — говорю я, выдвигая стол так, чтобы сидеть прямо напротив начальницы. Я лишь теперь понял, что никогда не верил, будто мама могла вот так вот уйти из жизни, и я хочу воспользоваться случаем и разобраться в том, что произошло. Я сказала «нет», точка. Повисает пауза, затем Мадлен перегибается через стол. — Бен, ты не узнаешь ничего нового. Напиши мне лучше тысячу слов о своих отношениях с мамой и о своих надеждах на будущее. Мы сделаем новую фотосессию у тебя дома в Хадле. Читателям это понравится, и мы растиражируем эту публикацию во всех СМИ. А я выплачу тебе бонус — 10 тысяч фунтов. Это во столько вы оцениваете мою семью? Хорошо, 15. Я не торгуюсь. Прекрасно. У меня через три минуты встречи, так что, если ты не против, говорит Мадлен, поднимаясь, ее костюм в стиле спорт кэжуал стоит больше моей недельной зарплаты. Она обходит стол и останавливается возле меня. Разговор окончен. А Беги Лангдон умерла, произношу я тихо. Мадлен, которая в этот момент сдувает воображаемую пыль со своих эффектно на маникюренных ногтей, явно ошарашена. Несколько секунд она испытующе смотрит на меня. Я спокойно выдерживаю ее взгляд. Тогда, взяв себя в руки, Мадлен нажимает на столе кнопку переговорного устройства. «Отмените мою двухчасовую встречу». Не отпуская кнопку, делает паузу и опять смотрит на меня и добавляет. «И трехчасовую тоже». Затем она подходит к холодильнику и достает банку колы. «Хочешь?» «Диетическую, если можно». Кажется, она скептически хмыкает, когда идет с ней ко мне. Выдвинув стул, Мадлен садится напротив, открывает свою банку и, наполняя стакан, переспрашивает. «Так Лангден умерла?» Я киваю. «Убита». Мадлен водит пальцем по накачанным ботоксом губам и молчит. «Полиция считает, что ее новая личность была раскрыта», — продолжаю я. «Когда она вышла на свободу, суд вынес несколько запретов, чтобы помешать прессе... Суд вынес несколько запретов, чтобы помешать прессе назвать ее новое имя» не против нас. Мадлен придвигается ближе к столу и делает глоток. «Лангден убили точно так же, как были убиты Ник и Саймон», — говорю я. И вижу ужас в ее глазах. «Вы тогда уже были местной журналисткой, так что думаю, я могу не напоминать вам детали». Мадлен сжимает стакан. «Бен, мне было 17. Когда убили твоего брата и Саймона Вокса, я была школьницей, Живя в Ричмонде, Мадлен знала, насколько гнетущее впечатление произвело это убийство на всю нашу округу. Меньше чем через год после суда она начала работать в местной газете, но быстро поняла, что ее мечте стать фоторепортером не суждено сбыться. Зато у нее обнаружился прекрасный нюх на классные истории. «Вы писали об этом случае чаще любого другого журналиста?» «Да, он положил начало моей карьере. Я никогда этого не скрывала». Мадлен, тогда еще новичок, написала о том, как сказалась трагедия на гимназии Хадли и ее учениках. Заметка понравилась редактору и пришлась по вкусу читателям. Тогда она написала продолжение, на этот раз об отце Саймона, Питере, который к тому времени сделался едва ли не бродягой. Эту ее историю прочитала вся страна. «Он поднял вас на национальный уровень», — говорю я. «Я писала только то, что могло помочь городу и твоей семье, а заодно и вам». Я журналист Бен, так же как и ты. Я не собиралась посвящать свою жизнь убийствам в хадле. Но если эти убийства дают толчок к карьере и превращают вас в одну из самых влиятельных медиаперсон 21 века, то можно и посвятить им какое-то время. Не пойму, чего ты от меня добиваешься. Хочешь провести расследование? Прекрасно. Даю тебе 7 дней. Рассказ о нем должен появиться на сайте к десятой годовщине смерти твоей мамы. Доволен? Я молчу. Бен! Я поднимаю глаза на сидящую напротив меня Мадлен. В доме Абиги Лангден, которая перед тем, как ее убили, жила под именем Дэми Портер, нашли два написанных мамой письма. Мадлен встает и, подойдя к своему столу, машинально проводит рукой по клавиатуре. Я пристально смотрю на начальницу. Полицию очень интересует и то, как мама узнала, под каким именем жила Лангдон, и то, как маме удалось с ней связаться. Мадлен поворачивается к окну. «Пойдем пройдемся», — говорит она тихо. У лотков рынка Бора, как обычно, толкутся праздные туристы и деловитые офисные клерки. Мы молча пробираемся через толпу. Проходя мимо прилавка с сыром, я беру на пробу кусочек с голубой плесенью. «Ты вообще когда-нибудь бываешь сыт?» — спрашивает Мадлен. «Я не обедал», — поясняю я. Мы сворачиваем с оживленной площади и идем вверх к Золотой Лане, где садимся на лавочку возле причала лицом к Темзе. Голден Хайнд — небольшой английский галеон, который между 1577 и 1580 годом обогнул земной шар. В 1973 году была изготовлена его точная копия, повторившая его маршрут. С 1996 года она находится на вечной стоянке в лондонском районе саут на южном берегу Темзы. «В первый же день вы научили меня тому, — говорю я, — что у каждого хорошего журналиста есть свои источники, а у лучших — еще и свои тайны, и никто не раскрыл больше тайн, чем вы. Расскажите мне, что случилось, когда девочек освободили?» «Не забывай, что в то время я еще только прокладывала путь к успеху. Я работала 10 лет и была готова возглавить общенациональную газету». Мадлен начинает торопиться. Еще одна по-настоящему крутая история, и мне бы уже не смогли отказать. Вы бы стали самым молодым редактором общенациональной газеты. И к тому же редактором женщины, Бен. Десять лет назад это еще было ужасно сложно. Ясно. Просто расскажите, что произошло.